Слушай, Толян, а почему этот англичанин говорит на ломаном английском? А потому, что у него сломано телевизор. Забилевый, забилевый, приходит домой под утро пьяный в дрыбоган. Где ты был, Ира, а? Все полницы обзвонила, все мурки, всю ночь глаз Ах ты, значит, хотела бы выстрелил, знаешь, что я Аптеки. Скажите, у вас есть какое-нибудь хорошее противозачасочное средство, кроме пилюли? Есть. Снотворное. <соединяйца> <соединяйца> <соединяйца> у миллионера берут интервью. А скажите, в чем секрет вашего успеха? Терпение, мой друг. Терпение. Ну, я, например, могу назвать тысячу и где никакое терпение не поможет. <соединяйца> <соединяйца> ну, пожалуйста. Ну, например, носить воду в рецепте Ну, не право Просто надо взять решето И подождать до зимы А <реклама> У меня пока покалично Просто всё отлично у меня Просто ты человек привычка А да человек привычка, это я Просто ты человек привычка Человек привычка, это я Вот так вот сядешь Посмотрис. Всё моё. А он выпьес. Посмотрис. Да и хрен с ним. Всё моё, белявые, белявые.